с волнением спросил мальчик. — Нет, Ванюха, зачем? Я ее не выслеживал, и она меня не трогала. Однако смотрю, учуяли меня звери и ушли от избы прочь. Пока мальчик и больной помор тихо беседовали между собой, Алексей подолгу рассматривал карту Грумонта, найденную в старой лодье, сверялся в записях на березовой коре И что-то чертил на белой, гладко остроганной доске. Степан все еще занимался кройкой и шитьем. В избе было светло, тепло, тихо, а снаружи разыгрывалась, пробуя силу, первая за эту зиму пурга. Алексей оторвался от своих карт и встал. Ну-ка, Иван, идем. «Дров поболе натаскаем», — озабоченно сказал он. Заполнив дровами добрую половину синей, Алексей слазил на крышу, проверил, крепко ли стоит деревянная труба для тяги. Поморы помнили, как в старом становище они чуть не задохлись, когда снег завалил всю избу. Здесь-то изба правильно поставлена. Двери на полдень, снегу меньше на них метет. «И около избы открытое место, больших сугробов надувать не должно», — говорил сыну Алексей. Едва не успели войти в сени и прихлопнуть дверь, как изба вздрогнула от нового ураганного порыва. Полуношник визгливо запел на разные голоса, проникая сквозь щели в горницу. Шкуры, развешенные по стенам, шевелились, будто живые. Разойдясь на просторах Ледовитого океана, Пурга не хотела и не могла скоро остановиться. Так прошли сутки, вторые, третьи. Прошло десять дней, а метелица все злилась и шумела. Ваня почти все свободное время отдавала арифметики Магнитского. Вот и сейчас сидит он за столом, подперев голову руками, и устремив глаза в открытую страницу. Свет жировника освещает четкие буквы, чертежи. Степан, который не может долго молчать, несколько раз пытался завязать разговор с мальчиком, но напрасно. Ваня отвечал не в попад, весь уйдя в книгу. — Ты бы всем почитал? Арифметику-то, да, Ванюха! — И я уму-разуму наберусь по мореходству, — говорит, наконец, Степан. — Правильно, — поддержал Алексей, — читай вслух, Ваня, польза и тебе, и ему будет. С этих пор толстый том Магнитского стал неразлучным спутником разных по возрасту, но одинаково любознательных людей, не желавших и не умевших сидеть сложа руки даже в заперти, в тесной избе, погруженной в буран и темень арктической ночи. Иной раз, когда мальчик останавливался, чтобы перевернуть страницу, Степан успевал пошутить. — Ванюха, разгадай вот загадку. Один заварил, другой налил. Сколь не хлебай, на любую артель хватит. Не разгадать, а еще арифметику знаешь. Книга эта. Ну-ка, что ж, читай дальше. Теперь мешать не буду. Глава двадцать вторая Записки кормщика Старостина Будь Федор здоров, все было бы ладно. Зима как зима, поморы шили, читали Леонтия Магнитского, слушали сказки и песни Шарапова, играли в шахматы. Однажды Химков с особо значительными нотками в голосе предложил рассказать о записках кормщика новгородской лодьи «Старостина!» Долго я тут разбирался, пока уразумел, что к чему. И букв много не хватает. Стерлись и письмо древнее, перекладывая листочки березовой коры, говорил Алексей. Зимовщики придвинулись к коптящему огоньку жирника и приготовились слушать. В далекую старину перенесли их записки кормщика. Великая книга истории раскрыла перед ними свои непрочитанные страницы.